то предатель предатель?» По-видимому, именно в это время до ушей риски дошли слухи о том, что среди заключенных что-то готовится. Охрану лагеря усилили. Право выхода на берег были лишены все, кроме тех, кто работал на берегу и пользовался безусловным доверием коменданта. Четверо заговорщиков – Нильс Коротышко, Гук, Йенсен и Лунд – Еще имели возможность возиться на берегу, но Найденов не мог и носа высунуть за колючую проволоку. Одним из самых мрачных дней на острове был для Найденова день, когда он узнал о новом приказе риски Заключенные будут строить на горе бетонный каземат, карцер. Найденов подумал, уж не ему ли самому и предназначается этот каземат? Но делать было нечего. Вместе с другими заключенными он принялся за работу бетонщика. Утомленный непривычной работой, по вечерам он усаживался у порога своего барака и с грустью следил за тем, как все ниже и ниже спускается к морю солнца. Словно дразня Найденова, океан оставался спокойным и чистым, суля безмятежное плавание. В один из таких вечеров Найденов увидел коротышку, выходящего из дверей конторы у рулевого был смущенный вид неожиданно натолкнувшись на найденого он растерялся найденов притянул его за руку сядь здесь низ низ не слишком охотно опустился на камень что с тобой спросил найденов нист вскинул глаза на найденого у промычал он сквозь сжатые челюсти словно не находя слов для выражения кипящей в нем злобы Есть тут человечешка которого я хотел бы... — Побить? — усмехнулся Найденов. — Нет, убить! Нильс собирался еще что-то сказать. Но послышались осторожные шаги. Из-за забора появилась длинная фигура Гука. Увидев коротышку, механик в нерешительности остановился, а тот, в свою очередь, едва заметив механика, вскочил и зашагал к бараку. Гук пристально поглядел ему вслед, потом шепотом спросил Найденова, «Что бы вы сделали с человеком, пастор, если бы узнали, что он предал вас?» Найденову показалось, что его ударили. Он непроизвольно сделал такое движение руками, что Гуку, по-видимому, все стало ясно без слов. «Сильный вы человек, хэрре пастор», — произнес он. «А я не мог бы» не мог бы убить человека. «Не чувствуете себя достаточно сильным?» «Постараюсь быть сильным!» Гук поднял плитку шифера и легко переломил ее. «Да, постараюсь, херре-пастор!» сказал он, уходя. Найденов еще долго сидел, глядя, как одна за другой загорались на бледном небе звезды. Из задумчивости Его вывел осторожный оклик Йенсена. «Эре, пастор! Идите сюда, Нордаль!» «Тише!» — Нордаль поспешно подошел. «Случилось несчастье. Коротышка убил Гука!» «Вы хотите сказать, Гук убил коротышку?» Послышавшиеся со стороны бараков торопливые шаги заставили их умолкнуть. Оба подвинулись в тени увидели Нильса, выбежавшего на освещенную месяцем площадку. Не найдя никого там, где он ожидал увидеть Найденова, Нильс повернулся и побежал обратно к баракам, но Найденов выскочил из своего укрытия и схватил его за руки. Нильс испуганно вскрикнул. — Фу, Господи! — вздохнул он с облегчением. — А я думал, они! — Кто они? — Гунны! Он испуганно огляделся и хрипло сказал, «Я убил Эйнара». — Ты убил Гука? — коротышка ответил кивком. По спине его пробежала судорога. — Он был у Борова. Он донес. Они условились, что послезавтра утром Гук выпустит нас из лагеря, а внизу у катера нас всех схватят. — Значит, Риске все знает. «Все! Эйнер предал нас!» «Подожди!» — прервал Найденов. «Я хочу знать, как ты узнал о предательстве?» «Я слышал весь их разговор за стеной конторы. Я выписывал ордер на товары». «Почему же ты не пришел и не сказал об этом мне или Нордалю?» «Я так и хотел сделать!» — торопливо прошептал Нильс. «Клянусь Богом, я так и хотел сделать!» Но Эйнер ходил за мною по пятам, он следил за каждым моим шагом. Я знал, что сегодня ночью он убьет меня. Он видел меня в конторе. Там тонкая дощатая переборка, он понял, что я слышал все. Сегодня ночью он непременно убил бы меня. — Иди, успокойся, Нильс, — сказал Найденов. — Мы подумаем, что теперь делать. — Я же говорю вам бежать! Сегодня же бежать! — Ты отлично знаешь, что мы не можем выйти за ограду. «Или ты выпустишь наш за проволоку?» «Вы напрасно смеетесь над простым человеком, Херри Пастор. Я все придумал. Если вы послушаете меня, все будет хорошо». «Скажи же, что ты придумал». «Вот!» Нильс понизил голос. «Вот!» — повторил он. «Мы? Я, Нордаль и Лунд, все, кто имеет право спускаться к берегу, Пойдем туда, чтобы с ночи погрузить товары, которые завтра я должен отвезти на продажу в рамсе А вам, херре-пастор, придется...» Нильс запнулся. «Вам придется немного пострадать. Вы видели бочки, что каждый вечер порожняком скатывают вниз к берегу для заполнения цементом, а утром снова подымают сюда? Так вот, вы должны забраться в такую бочку». Мы с Нордалем и Лундом возьмемся помочь рабочим скатить ее вниз, и вам придется посидеть в ней, пока мы вас выпустим. Это примерно до полуночи. То, что предлагал Нильс, сильно смахивало на ловушку. Когда парень отошел, Найденов сказал, — Дорого дал бы я, чтобы знать, кто из них предатель. По-моему, это уже безразлично. Если мы и не сделаем попытки к бегству, нас все равно здесь не оставят. Риск и знает все. Этого достаточно, чтобы посадить нас под замок за каменную стену. Может быть, вы и правы, Нордаль. Мы мало чем рискуем, попытав счастье. К тому же нам нельзя откладывать эту попытку. Говорят, будто вчера ночью сюда тайно приехал какой-то важный гестаповец. Едва ли нам следует ждать добра от такого визита. «Может быть, вы и правы», — повторил Найденов и стал осторожно пробираться в тени бараков к дому, где жил риски и другие офицеры охраны. Среди освещенных окон четко выделялось одно, затянутое темной шторой. Оно невольно привлекло внимание Найденова. Он тихонько подошел, заглянул в щелку. В маленькой комнатке спиной к окну у постели стоял коренастый человек и делал гимнастику. Найденову бросилось в глаза, что вся спина этого гимнаста покрыта густыми волосами, а под левой лопаткой виднеется небольшое розовое пятно четырехугольной формы, след удара стилетом или кортиком. Найденов вздрогнул. нету ли спину? Он видел уже в ванной перед прибытием Яроу». Яр Это было накануне того дня, когда Мейнаш расставил ему селки на пристани. Вероятно, этот человек прибыл сюда за ним, и под конвоем его увезут в Германию. Найденов понял — откладывать бегство нельзя. Через час на щебнистом скате, единственном склоне Олеея, плавно спускавшемся к берегу, грохотали пустые бочки. На откосе стоял комендант риски и, попыхивая папиросой, следил за работой. «Эй, вы!» — крикнул он двум рабочим, бережно катившим бочку, в которой сидел Найденов. «Вы так нянчите с этой бочкой, будто в ней сидит ваша любимая бабушка!» Рабочие испуганно остановились и, вытянув руки по швам, ждали приближения риски Он подходил с фонарем в руке. Острый луч света скользнул по бочке. Сидевший в ней Найденов понял, что еще секунда, и все будет кончено, но в этот момент со стороны офицерского дома послышался хриплый голос. — Риске! Пойдите-ка сюда скорее, быстро! На крыльце, в квадрате растворенной двери, темнел силуэт коренастого мужчины с длинными руками.